Глава 72. Джорджу снова надавил на гудок. «Его там нет», — сказал он, — «иначе он бы уже открыл». «Посмотрим». Сделанным спокойствием отозвался Бенедетти. То, что он делал, могло навлечь недовольство сенатора Феррари, но он не мог так просто этого оставить. Когда они узнали о похищении Амалы Кавальканте, Феррари забеспокоился. «Это может быть связано с той старой историей», — сказал он тогда. «Кто-то о ней знает». Так что, хотя сам Бенедетти считал это очень маловероятным, он позаботился о том, чтобы получать информацию о происходящем из первых рук, прослушивая звонки Кавальканты. Это было нетрудно, учитывая, что в данном вопросе Цапля сотрудничала с полицией. Теоретически операторы Цапли — не могли напрямую прослушивать разговоры, которые попросту записывались на зашифрованные жесткие диски или перенаправлялись в полицию в режиме реального времени. Но это было возможно, и в тот раз далеко не впервые, поскольку «Феррари» имел многочисленные интересы, они слушали все, что говорилось в режиме реального времени. И хотя после встречи с этой сукой Кавальканте сенатор потребовал прекратить слежку, Бенедетти продолжал ее в одиночку. Он не мог смириться с тем, что кавальканты выставила его на посмешище, отправив его и его людей в дом известного журналиста, пусть и на пенсии, который заявил на них в полицию за вторжение, несмотря на все оправдания, которые ему пришлось сочинить. На Амалу Бенедетти было наплевать, но он надеялся услышать что-нибудь, Компрометирующее об этой суке или ее семье, чтобы передать это прессе или своим друзьям в полиции. Вместо этого Бенедетти прослушал странный звонок от архитектора Кавальканте в муниципалитет конки, а затем столь же странный звонок этой суки магистрату. Что они ищут? Все, что могло повредить цапле и семье Феррари в связи с Пьеро, было оперативно зачищено 30 лет назад, когда он, Бенедетти еще лежал в больнице под капельницей с кровью. Но они, разумеется, не позаботились избавиться от автомобилей персонала и старой мебели. Что, если это была ошибка? За забором из колючей проволоки простиралась заросшая лужайка, доходящая до старого здания, выстроенного в стиле рационализма фашистских времен со множеством выбитых окон. А с другой стороны располагалась роща, Здание выглядело заброшенным, на траве, тут и там, громоздились груды ржавых обломков. «Вернемся в другой раз? Нет. Если не хочешь, чтобы я заявил на тебя в полицию, мы войдем прямо сейчас». Бонадетти уже сказал Джорджу, что знает, кто обчистил разрушенную гостиницу, и что до сих пор его это не волновало. «Почему именно сегодня? Не твое дело». Если хотите перелезть, валяйте. Я подожду здесь. Твой друг меня не знает. Лучше, если мы войдем вместе». Ворота были заперты на цепь и старый навесной замок, который Бенедетти сбил камнем. «Теперь Микеле взбесится», — сказал Джорджу. «Нельзя же взламывать человеку дверь. Зато можно заявить на него в полицию за скупку краденого, а на тебя — за воровство». «Ясно» развел руками Джорджу. Ворота были уже открыты. Несмотря на скрежет металла, на огороженном участке не наблюдалось никакого движения. Они вошли пешком и направились к зданию по асфальтированной дорожке, сквозь которую прорастали корни и сорняки. Главный вход был перегорожен. В Щели в заколоченных окнах виднелись просторные внутренние помещения, до потолка заваленные мебелью и мусором. Бенедетти уже собирался сдаться, когда услышал крик о помощи.